Ноябрь 1966 года. Мэдди вернулась домой до дня рождения. Она ожидала, что явится Ферди, и ей было любопытно, что он подарит. Но Ферди так и не пришел. Возможно, не знал, что она уже вернулась. День благодарения пришел и ушел. На редкость теплый. Целых 66 градусов. Примечание. Около 19 градусов Цельсия. В Нью-Йорке из-за не по высоких температур город окутал темный смог, который рассеялся только с приходом холодного фронта. К последнему воскресенью ноября погода вернулась к норме, и температура опустилась до величин, обычных для поздней осени. Но в квартире Медди на третьем этаже всегда было тепло, и потому она продолжала спать с приоткрытым окном. Она не спала, когда послышался шум поднимаемой рамы, поскольку еще не было даже 10 часов, но решила притвориться, будто спит. Однако Ферди не лег в кровать, как делал обычно. Попритворявшись минуту или две, она открыла глаза и увидела, что он одет не в полицейскую форму. На нем были свободные брюки, рубашка и свитер с треугольным вырезом. Волосы стали длиннее, они росли в стороны и вверх, а не вниз, и выглядели хорошо. Он был похож на того боксера, чья фотография была недавно в газетах. На ней боксер танцевал в Лондоне с какой-то привлекательной актрисой. «Я же говорил тебе, чтобы ты не открывала на ночь это окно». «Здесь так жарко». Она скинула с себя одеяло, радуясь тому, что надела красивую ночную рубашку. «Ты была весьма занята». «Да, пожалуй». Она засмеялась, не желая тратить время на разговор, и протянула к нему руки, но он продолжал стоять у окна. Ты обещала, Мэдди, обещала ничего не писать. Я обещала, что не стану писать ничего, основанного на том, что рассказал мне ты, и не стала. Может быть, те, кто читает газеты и верят, что ты отправилась к ней, чтобы, как ты выразилась, поговорить как мать с матерью. Но в полиции никто не купился. Там поняли, что тебе кто-то сказал, и сразу смекнули, что я. Он замолчал и что между мною и тобой что-то есть. Но как? Какой-то другой коп видел, как я уезжал от тебя на патрульной машине. За это меня и прищучили. Не за то, что я тебе сообщил, а за то, что без разрешения брал патрульную машину. Меня и моего друга из полицейского гаража, который давал мне по ночам тачки. Ты когда-нибудь задавалась вопросом о том, как я добирался сюда, Мэдди? Тебе известно, где я живу, как далеко это отсюда, и что поздно ночью автобусы не ходят. Ты никогда не хотел говорить о себе? Возможно, ждал, чтобы ты сама спросила. Она пыталась задавать ему вопросы, это уж точно, но он всегда уходил от ответов. Разве нет? Я думала, ты женат. Нет, не женат. Что у тебя есть другие женщины? Не стану лгать были. Поначалу. Но потом... «Мэнди, я люблю тебя». Ей было нечего на это сказать. «Насколько я понимаю, это твой ответ. Ты не любишь меня. Люблю, Ферди. Но ты должен понять, это невозможно. Потому что я черный». «И да, и нет». «Противозаконно, потому что черный, а невозможно, потому что был моложе. А также потому что коп, а она Медлен Моргенштерн Шварц» и она не всегда будет на побегушках. Она могла бы появиться на людях с... Мэдди перебрала в уме черных мужчин, занимающих видное общественное положение. Сидни Пуатье. Примечание. Сидни Эл Пуатье родился в 1927 году. Голливудская звезда, первый афроамериканский актер, обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль в 1963 году. Эндрю Янгом. Примечание. Эндрю Джексон Янг-младший, родился в 1932 году. Известный активист движения «За права чернокожих», член Демократической партии. Гарри Белафонте, примечание, Гарольд Джордж Белафонте, родился в 1927, -м. знаменитый певец, актер и активист, популяризатор афро афрокарибской музыки. Но Фердинанд Плэтт? Нет, это невозможно по многим причинам, И раз и лишь одна из них, так ведь? Дело не в этом. Знаешь, какой день был для меня самым счастливым в этом году? Когда я находился рядом с тобой на бейсбольном матче. Хоть и не мог взять тебя за руку или обхватить за талию, некоторые люди понимали, что между нами что-то есть. Я видел по их взглядам. Нам удалось обмануть большинство людей, но не всех. Я был так горд тем, что мы с тобой вместе. «Я люблю тебя, Мэдди». Она не могла вернуть ему этих слов, хотя это было так просто и было правдой. Они не наложили бы на нее никаких обязательств. Однако она все равно не могла их произнести, даже в прошедшем времени. «Кажется, я больше не хочу становиться ничьей женой Ферди. Не хочу тебя потерять, но и себя саму тоже». «Ну а я потерял свою работу», — сказал он. За использование патрульной машины? Мне позволили самому уйти в отставку. Я мог бы остаться, но путь в детективы мне был бы закрыт. Из-за меня едва не погиб Штатский. Мэдди не сразу поняла, что Штатский, о котором он говорит, это она сама. Подняла ночную рубашку и показала ему бугристый шрам, затем сняла ее. «Мэдди, прости меня, мне так жаль». Жаль, что ты потерял работу. Жаль, она не могла сказать, о чем еще жалеет. Ей было жаль Томаса Ладлоу, жаль отца Клео, жаль, что мать Клео никогда не узнает, ее дочь жива. Жаль даже Шелла Гордона, который лишен возможности выразить то, чего действительно хочет, и который к тому же достаточно подл, чтобы и другим отказывать в том, чего не может получить сам. Жаль летишу, умершую и неоплаканную, оставшуюся в истории в качестве легкомысленной девицы, которая сбежала с мужчиной и больше от нее ни слуху, ни духу. Жаль миссис Тейлор, живущую в красивом доме с мужчиной, который любил другую, а еще детей Клео. Но больше всего ей было жаль саму себя, потому что, подобно Эзекиелу Тейлору, ей выпал шанс опять обрести настоящую любовь, но не хватило смелости воспользоваться им. «Нам вообще не следовало начинать», — сказал Ферди. «Кольцо никто не крал», — призналась она. «Я просто хотела получить выплату по страховке». «Знаю», — ответил он. «Я рассказал тебе о Томасе Ладлоу, потому что мы думали, что это остановит тебя». Шел сказал Томми признаться, чтобы остановить тебя». «Знаю», — сказала она, хотя это было не так. Он лег в ее кровать. Лег в последний раз и впервые остался до рассвета. Мэдди проводила его до двери дома и поцеловала на прощание перед собором и на виду у всех тех, кто проходил по Малбери в 7 утра. А затем пошла на работу.